Разумеется, сперва, да поначалу. Надо будет признаться, что мандат у него поддельный. Что на поиске его отредил не главный архив, а собственное побуждение. Ну и, разумеется, во всем прочем. А прочее — это коллекция знаменитостей. Это... Высотобоязнь — это почерневшая от времени бумаги, паутина, монотонную порядоченность живых и хаос покойников, затхлость и пыль, уныние и подавленность, и, наконец, непрошный формуляр, колдовским образом прицепившийся к пяти другим, чтобы не позабыли о нем и о вписанном в него имени, да имени той девочки, которая здесь со мной, вспомнил он. И если бы не сеявшийся с небес дождик тотчас достал бы из кармана фотографию и взглянул бы на нее. И если когда-нибудь кому-нибудь он решился бы рассказать, что представляет собой главный архив изнутри, то только этой пожилой даме из квартиры в билетажа справа. ладно как-нибудь со временем подумал сеньор жузе. Время в этот самый миг подогнало автобус, чтобы тот доставил его домой, а в автобусе было много мокрых людей, мужчин и женщин разного возраста, разной наружности, молодых и старых. Одних таких, других, наоборот, этаких. Главный архив ЗАГС знает их всех, знает, как кого зовут, кто где и от кого родился. Главный архив отмеряет дни каждому вот этой женщине с закрытыми глазами которая прижала щекой к оконному стеклу. Ей должно быть лет, ну, сколько? 35-36. Да сколько бы ни было, хватило их, чтобы воображение сеньора Жозеф встрепенулось и расправило крылья. А если это и есть та, кого я ищу? Да нет. Быть не может. А ведь и вправду не может. Чаще всего в жизни... Встречаются нам незнакомые люди, и приходится смириться. Нельзя же спрашивать всех подряд, как вас зовут, а потом доставать формуляр, сверяться с ним, да удостоверяться, что это не та, кого мы ищем. Через две остановки женщина сошла, постояла на остановке, дожидаясь, когда автобус уедет. Она без сомнения хотела перейти на другую сторону улицы, а пока ждала «Синьор Жозе!» Благо, она была без зонта мог видеть ее лицо сквозь обсевшее стекло мелкие капельки. И вот в какой-то миг, досадуя, наверное, что автобус все не трогается, она вскинула голову, и сеньор Жозе встретил ее взгляд. Они смотрели друг на друга, пока автобус стоял, и сколько могли, даже после того, как он наконец сдвинулся, и сеньор Жозе тянул и выворачивал шею, а женщина по ту сторону стекла делала то же, и, вероятно, спрашивал у себя «Да кто это?». А он отвечал себе «Это она?». От остановки, на которой сеньор Жозе должен сойти, до здания главного архива, благодаря рачительной заботе транспортных служб, подумавших о тех, кому пришла нужда заняться документами в управлении ЗАГС, было недалеко. Тем не менее, сеньор Жозе, когда вошел к себе, был мокр с головы до ног. Он поспешно сбросил плащ, переобулся, сменил брюки и носки, вытер полотенцем волосы, с которых капало, а, проделывая все это, продолжал вести с самим собой диалог. «Неужели она?» «Да не она. А может быть, она?» «Может быть, но не будет. А если все же она?» «Вот найдешь ту с формуляра и узнаешь точно». Если так окажется она, скажу ей, что мы уже знакомы, виделись в автобусе. Не вспомнит. Вспомнит непременно, если не буду тянуть с поисками. Да ты ведь не хочешь найти ее поскорее. Не поскорее, не помедленнее. Боюсь, что и вообще не хочешь. Иначе заглянул бы в телефонную книгу. С нее и надо было начинать. Я позабыл. Книга там, в архиве. Мне сейчас не хочется входить в архив. Темноты боишься? Ничего я не боюсь. Я эту темноту знаю, как свои пять пальцев. Ага. Ты их тоже не знаешь. Если ты такого мнения, оставь меня коснеть в моем невежестве. Птицы небесные тоже ведь поют. А зачем сами не знают? Да ты я смотрю лирик. Нет, просто мне грустно. Тут загрустишь при такой-то жизни. Представь, что женщина из автобуса и женщина с формуляра — одно лицо. Представь, что я больше не увижу ее. Что это был единственный в своем роде случай, судьба, а я ее упустил. У тебя есть только один шанс начать сначала. Это какой же? Последовать совету лица из квартиры в билетаже. Направо. Старушенцы этой. Будь так добр выбирать выражение. Ну а кто же она, как не старушка? Просто дама в годах. А ты бы бросил лицемерить? Все мы в годах. Весь вопрос в том лишь, сколько у кого этих годов. Если мало, ты молод. Если много, стар. А все прочее лишь разговоры. Ну ладно, хватит об этом. Хватит так хватит. Посмотрю в телефонной книге. А я тебя о чем полчаса толкую? И сеньор Жозе в пижаме и шлепанцах Завернувшись в одеяло, вошел в хранилище. Затрапезный вид вынуждал его держаться скованно. Словно он боялся потерять уважение почтенных папок и вечного желтоватого света, который, подобно умирающему солнцу, окутывал хранительский письменный стол, на котором лежал искомый справочник. Пользоваться им без разрешения запрещалось, даже если речь шла о служебном звонке. И сеньор Жозе мог бы присесть за стол, как уже бывало раньше, впрочем, один только раз, в тот ни с чем не сравнимый миг торжества и триумфа, но не решился. Быть может, от того, что одет был неподобающим образом, от абсурдного страха, что кто-то застанет его в таком виде, хотя кому тут быть, если ни одна живая душа, за исключением его самого, не появляется здесь по окончании присутствия. Он подумал, что лучше будет забрать справочник с собой. Дом он чувствовал себя бы спокойней, не ощущал бы угрожающей близости высоченных стеллажей, вознесенных туда, где под темным сводом потолка ткут и жрут пауки. И вздрогнул всем телом, словно эти липкие пыльные сети уже нависли над ним и чуть было не совершил опрометчивого шага, когда протянул руку к справочнику, не вымерив предварительно и предусмотрительно, какое расстояние отделяет его от углов стола. А кто говорит о расстоянии, тот имеет в виду и углы. Но вовремя заметил, что шеф по своим геометрическим и топографическим пристрастиям совершенно явно тяготел к прямым углам, к параллельным линиям. И сеньор Жозе завернулся к себе в полной уверенности, что когда через некоторое время положит книгу на место, она и в самом деле окажется на месте, том же самом, прежним, выверенным с точностью до миллиметра, где была. И шеф не отдаст приказ своим замам расследовать, кто брал ее, когда и зачем. Он до последнего момента опасался. Чего-то такого, что помешает ему унести справочник, ждал, что раздастся какой-нибудь шорох или подозрительный треск, или из могильных глубин архива внезапно выплывет некое свечение, но полнейшее безмолвие, царившее в архиве, не нарушалось даже тем еле уловимым поскрипыванием, которое производят челюсти жучков древогрызов. По-ученому, называемых еще, Бостриквидеос. И вот теперь сеньор Жозе, набросив на плечи одеяло, сидит за собственным столом перед телефонным справочником и, открыв его на первой странице так внимательно, словно именно это входило в его первоначальное намерение, проглядывает правила пользования, коды городов, расценки и прочее но по истечении нескольких минут внезапное неосознанное побуждение заставляет его перескочить сразу в середину, перелистать несколько страниц назад, потом вперед и вот остановиться на той, где должно помещаться имя неизвестной женщины. Но то ли его там нет, то ли его глаза отказываются его видеть. Нет, нету. Вот здесь бы ему полагается быть, а его нет. Вот после этого имени положено бы расположиться ему. А оно не расположилось. «Ну, я же говорил, — подумал сеньор Жозе, хотя ничего подобного ни разу не говорил. Это всего лишь способ доказать миру свою правоту, а в данном конкретном случае выразить свою радость» и любой полицейский следователь выразил бы свое разочарование ударом кулака по столу, а сеньор Жозе нет. А сеньор Жозе водружает начало ироническую улыбку, подобающую тому, кто был послан на поиске чего-то заведомо несуществующего, и вот теперь возвращается ни с чем, если не считать слов. Ну, я же говорил, у нее либо нет телефона, либо она не хотела значиться в списках. Радость была столь велика, что он тут же, не откладывая, не тратя время на взвешивание за и против, принялся искать имя отца женщины. И вот его-то как раз нашел. Ни одна клеточка в его теле не дрогнула. Напротив, решившись теперь сжечь за собой все мосты, влекомый или подталкиваемый жаром, какое дано изведать лишь истинным исследователям, он принялся искать имя того, с кем неизвестная женщина когда-то развелась, и обнаружил его тоже. Будь у него под рукой план города, сеньор Жозе уже сейчас бы мог обозначить пять точек. Две на улице, где родилась девочка с фотографией, третью поставил бы на здании школы, а теперь и эти еще, так что рисунок... Как рисунок и всякой жизни состоял бы изломанных линий, из пересечений и перекрестий, но не раздвоений, ибо дух никуда не ходит без плотских ног. Плоть же не в мочь сдвинуться с места без крыльев духа. Он записал адреса, потом пометил, что нужно будет купить большую карту города такого же размера лист толстого картона, чтобы было к чему ее прикрепить до коробку булавок с цветными головками, лучше всего, наверное, с красными, чтобы издали было видно, ибо, согласимся, жизни подобны живописным полотнам. Всегда приходится отступить на четыре шага назад, даже если когда-нибудь дотронемся до их кожи, вдохнем их запах и спробуем на вкус. Сеньор Жозе спокоен, Его не взволновало, что обнаружилось, где живут родители и бывший муж неизвестной женщины. Причем любопытно, что дом последнего, как выясняется, находится неподалеку от архива. И совершенно ясно, что рано или поздно наш герой постучит в эти двери. Но не раньше, чем почувствует, что время пришло. И сказала, придя, «Давай». Он закрыл телефонную книгу, отнес ее назад, положил на стол шефа, в точности на то место, откуда взял, и вернулся домой. Время, если верить часам, было к ужину, однако дневные передряги так отвлекли желудок, что тот не проявлял никаких признаков нетерпения. Сеньор Жозе снова сел, скорчившись под одеялом, и подобрав под него ноги, и пододвинул тетрадь, недавно купленную в пищебумажном магазине. Пора было начинать записи о ходе поисков, О встречах, разговорах, о размышлениях, о планах и тактических схемах расследования, названного сложно. Относительно шагов, предпринятых таким-то для поиска такой-то, и хоть, по правде говоря, он только еще начался, рассказать уже можно было много чего. «Будь это роман», — пробормотал сеньор Жозе, раскрывая тетрадь, — «один только разговор с дамой из квартиры» в билетаже направо, был бы готовой главой. И уже потянулся было за ручкой, чтобы приступить, как вдруг, на середине этого движения наткнулся взглядом на лист бумаги, куда переписал адреса и понял, что кое о чем не подумал прежде. А именно, не рассмотрел весьма приемлемую гипотезу, что неизвестная женщина после развода вернулась в родительский дом. Это, во-первых, а во-вторых, не менее вероятную версию того, что муж-то мог покинуть их некогда общий дом, а телефон по-прежнему зарегистрирован на его имя. Если дело обстоит именно так, если учесть, что рассматриваемая улица находится в двух шагах от главного архива, «Никак нельзя исключить, что женщина в автобусе, она самая разыскиваемая, то есть есть?» Уже готов был возобновиться внутренний диалог. «Она? Не она? Она?» «Да нет же!» Но сеньор Жозе на этот раз слушать ничего не стал и, склоняясь над тетрадью, начал заносить на бумагу первые слова, выглядевшие примерно так. «Я вошел в подъезд» поднялся по лестнице на второй этаж и стал прислушиваться к тому, что происходит за дверью той квартиры, где родилась неизвестная женщина. А когда услышал плач ребенка в колыбели, подумал, что это ее ребенок. А потом, когда услышал, как она его убаюкивает, что это она, но потом узнал, что нет Вопреки общепринятым представлениям, столь свойственным тем, кто смотрит со стороны, жизнь в государственных учреждениях далеко не мёд. И это более чем справедливо и по отношению к главному архиву, где с времен, которые мы не имеем права назвать незапамятными, потому лишь что именно эта структура отвечает за память про все и вся, соединились благодаря постоянным и непрестанным усилиям, сменяющих друг друга главных хранителей. Все возвышенности и низости государственной службы, в результате сделав из чиновника существо совершенно особого склада, в одно и то же время с толком пользующийся тем физическим и духовным пространством, круг которого очерчен его навостренным пером, и бесконечно от этого пространства зависимое выражаясь проще и имея в виду более точное постижение общих закономерностей обозначенных в вышеприведенной преамбуле скажем что сеньор жозе должен решить некую задачку памятуя ценою каких трудов он сломив бронированную Регламентациями обороны вышестоящего начальства сумел вырвать у него позволение уйти со службы на несчастные полчаса раньше, благодаря чему и не был застигнут с поличным мужем юной жилицы из квартиры на втором этаже слева. Мы с вами без труда поймем, какая тревога томит его ныне днем и ночью, пока он подыскивает благовидный предлог в купе с уважительной причиной попросить не час, а два, да не два, а все три часа, Могущее понадобиться для того, чтобы плодотворно посетить школу и всласть поскрести по ее архивным сусекам. И тревога эта, навязчивая и постоянная, не замедлила проявиться в участившихся ошибках – в рассеянности, в приступах неодолимой дневной сонливости, проистекающей от ночной бессонницы. И в итоге сеньор Жозе, до сей поры считавшийся различными своими начальниками, чиновником исполнительным, аккуратным и дельным, навлек на себя суровые замечания, выговоры, взыскания, призывы к порядку, которые, впрочем, приводили его только в еще большее замешательство, не говоря уж о том, что он, если бы все же когда-нибудь решился высказать предполагаемую просьбу, в ответ мог бы ожидать теперь только и исключительно гарантированный отказ. Положение обострилось до такой крайности, что после безрезультатного обсуждения сначала с старшими делопроизводителями, а затем и заместителями хранителя, Стало очевидно, что не остается ничего иного, как повернуть его на рассмотрение самого шефа, которому в первые минуты она, сложившаяся, то есть ситуация, представилась до такой степени абсурдной, что он не сразу взял в толк, о чем, собственно говоря, речь. Вопиющее пренебрежение сотрудника своими обязанностями столь тяжко оскорблявшая традиции главного архива и исключавшая возможность проявить снисходительность и найти сколько-нибудь смягчающие обстоятельства, если только таковые вообще имели право на существование, может быть до известной степени оправдана только не менее тяжкой болезнью. Именно об этом сеньор Жозе, Представший перед хранителем и был спрошен. — Вы что, больны? — Да нет, здоров. — Если здоровы, как тогда объяснить, что в последнее время вы работаете из рук вон скверно? — Не знаю, может быть, это потому, что я плохо сплю. — Значит, все же больны. — Да нет, я всего лишь плохо сплю. Вы плохо спите, потому что больны, потому что здоровый человек спит хорошо, если только у него на совести нет какого-нибудь греха, какого-нибудь предосудительного деяния, эту самую совесть гнетущего. А чистая совесть — это очень важно. Совершенно верно. Так вот, если ваши ошибки проистекают от бессонницы, а та в свою очередь, от угрызений совести, необходимо установить причину. Понять, что вы натворили. — Да ничего я не натворил. — Этого быть не может. Единственный человек здесь, который не допускает промахов, — это я. — Да что с вами вообще происходит? — Что вы уставились на телефонный справочник? — Отвлекся, извините. — Опять же это дурной знак. — «Вам ведь известно, что когда я с вами разговариваю, смотреть полагается только на меня, как предписано правилами внутреннего распорядка, и я единственный, кто имеет право отводить глаза». «Да, конечно». Но ну, так в чем ваш грех?» «Не знаю». «Значит, дело обстоит еще хуже, нежели мне показалось сначала. Забытые грехи самые тяжкие». Я всегда стремился исполнять свои обязанности. Сведения, которые мне предоставили в отношении вас, — свойство удовлетворительного. Но это лишний раз доказывает, что причиной служебного несоответствия является грех незабытый и недавний, а теперешний и свежий. Совесть моя молчит. Совести вообще молчат больше и чаще, чем следует. И потому люди придумали законы. Понимаю. Я должен был принять решение. Да. И я его принял. Да. Налагаю на вас штраф в размере дневного жалования. Сеньор Жозе, увидев, как блеснула искорка надежды, спросил: Только штраф? Или и от работы тоже отстраняете? Я лишаю вас жалования, а отнюдь не работы. Вспомните, что совсем недавно были отпущены со службы на полчаса раньше. И не воображайте, что скверная работа будет вознаграждена еще одним выходным. Не буду. Я для вашего же блага и в интересах дела хочу, чтобы взыскание послужило вам уроком. И вы как можно скорее стали таким, как раньше. Понятно. И все на этом. Больше не задерживаю. — Идите работать. В отчаянии и чуть ли не в слезах в конец расстроенный сеньор Жозе отправился, куда было сказано. За те считанные минуты, что длился трудный разговор с шефом, работа у него на столе прибавилась. Словно прочие младшие делопроизводители, воспользовавшись его затруднительным положением, тоже решили на свой собственный страх и риск покарать нерадивого коллегу. Кроме того, несколько человек за барьером ждали своей очереди, и все стояли именно к нему. И вовсе не случайно. И не потому, что, войдя, решили, будь то отсутствующий на рабочем месте сотрудник должен быть не в пример симпатичнее и внимательнее тех, кто сидел за своими столами. Нет, именно они. Но не столы же, разумеется а сидевшие за ними указали посетителям, кому им следует обратиться. Поскольку должностные инструкции требовали отдавать безусловное предпочтение личному приему граждан перед бумажной работой, сеньор Жозе направился к барьеру, зная, что за спиной у него продолжает хлестать бумажный ливень. «Все пропало». Теперь после предупреждения и последовавшего за ним начета следовало навсегда выбросить из головы всякую надежду, что ему в обозримом будущем позволит уйти раньше, прийти позже на час, на полчаса, на минуту, даже если бы он измыслил заведомо немыслимое рождение сына или более чем сомнительную кончину дядюшки, здесь, в архиве, Память хранится долго, держится упорно и сглаживается медленно. Так медленно, что полностью не исчезает никогда. — Соверши, сеньор Жозе, какое нибудь Пусть хоть самое незначительное упущение по службе, ему и 10 лет спустя напомнят о нем во всех подробностях. Вероятно, это и имел в виду шеф, говоря, что наихудший из всех грехов те, что на первый взгляд кажутся забытыми. А для сеньора Жозе, угнетенного трудами, мучимого думами, весь этот день был нескончаемой Голгофой. И покуда одна часть его сознания давала пояснение посетителям, заполняла и скрепляла печатями бланки, оформляла документы, другая монотонно проклинала судьбу и случай, в конце концов превратившие-таки в болезненное любопытство то, что даже и самым краешком бы не должно было здесь задеть воображение человека, благоразумного и уравновешенного.